92 немного правды и паровые булочки никогда еще уменьжу не вставал в такую рань но ему нужно было поторопиться если он хотел все успеть вчера он пообещал дзинь-цинь, что принесет ей еды воронов но поразмыслив решил что еда людей певчей птички а точно не забыть спросить у нее что она за птица подойдет больше он сразу же подумал о паровых булочках которые пробовал в людском поселке ароматных, брыжущих бульоном, когда их надкусываешь. Начинка была разная. Сам у уменьшу предпочитал мясные, но те, что с зеленью, наверняка понравились бы цзинь -цинь. Он сонно покачивался, умываясь, одевался скорее по привычке, чем осознавая это, но предутренняя свежесть заставила его содрогнуться всем телом и проснуться окончательно. Своим столь ранним появлением он, несомненно, удивил торговку булочками. Та лишь начинала выкладывать товар на прилавок. «Спешите порадовать зазнобушку?» — весело спросила торговка, укладывая выбранные им булочки в пакет. Умень не непонимающе посмотрел на неё. Просторечье, не считая ругательств, разумеется, он знал плохо, потому торговке пришлось объяснять, что значит это слово. Он выслушал и слегка смутился, но поправил ее со всей важностью. «Это моя будущая жена». Только она еще об этом не знает. Торговка со смехом пожелала ему удачи. У Минчжу в удачу не верил. Он верил в себя. И в паровые булочки. До горы певчих птиц он добрался еще до рассвета. И каково же было его удивление, когда возле поля он увидел спящую, в клубок свернулась, как котенок, цзинь-цинь. Он полюбовался ей немного, Потом заметил, что одежда ее была влажной от росы, и решил разбудить девушку, не то простудиться еще, на голой земле спать. Он легонько ткнул ее носком сапога. Она сейчас же встрепенулась и подскочила, сонно и смешно озираясь. «Так не терпелось со мной встретиться, что всю ночь прождала», — усмехнулся у в втайне надеясь, что это так. Увы, поле она сторожила, чтобы он не украл Джилани. У чужу был и обижен, и разочарован, когда выговорил ей, «Так-то ты обо мне думаешь?» «Я вообще о тебе не думаю», — отрезала она. У Минчу слегка приободрился, думала. Если бы не думала, не взялась бы всю ночь сторожить от него поле. Другой вопрос, конечно, что думает она о нем плохо. Но для начала сойдет и так. «Птица гнездо по веточке строит», — так говорят он пошёл следом за ней, а когда она огрызнулась, то напомнил. «Я обещал принести тебе еды воронов. Ты ведь голодная, так?» Вряд ли она могла что-то на это возразить. И, кажется, она немного смягчилась, будто ей стало стыдно, что дурно о нем подумала. У Минчжу вытащил и развернул сверток с булочками. Цынь-цынь повела носом, но по лицу ее нельзя было сказать, понравился ей запах или нет. Менчужу разломил одну булочку и протянул ей половинку. Она отшатнулась, увидев мясную начинку. Что ж, чего-то подобного он и ожидал, памятуя о зерне и кореньях в ее собственном завтраке. «Это с зеленью», — сказал он, отдавая ей другую булочку. И он стал смотреть, как она ест. Это было даже забавно, потому что она каждый раз приподнимала краешек меньши, чтобы откусить немного булочки, и смешно шамкала, когда горячая начинка обжигала рот. Но он предпочел бы видеть ее лицо полностью, потому изловчился и стащил с ее лица мяньшу. Может, мне нравится на тебя смотреть, с усмешкой сказал он, на ее возмущенный взгляд и, хорошо скрывая эмоции, наслаждался вспыхнувшим на ее лице румянцем. Чтобы развлечь ее, а главное, отвлечь от гнева на свою персону, он рассказывал ей о поселке людей, в котором купил булочки. Это ее, кажется, впечатлило. Не подвели и булочки, как он и рассчитывал. Когда Цзинь-Цинь доела булочку, умудрившись восхитительно испачкаться при этом, он вынул из рукава платок и потянулся к ее рту. Она отпрянула и ударила его по руке. Он даже не поморщился, но укорил ее. — У тебя лицо грязное, я хотел помочь вытереть. — Сама справлюсь, — буркнула она, выхватив у него платок. — А ударила почему? — Потому что мужчины не должны женщин касаться. Это неприлично. Его платок девушка разглядывала с интересом. На нем была вышивка клана воронов, собственно, ворон на цветке лотоса. У Менчужу, заметив это, сказал, что платок она может оставить себе. А потом они немного поспорили о воронах и воронах, и он выудил из нее признание, что вороны красивые. Он тут же принял эти слова на свой счет. Именно для этого все и затевалось. Выспросить о ее наказании, которое она упрямо называла уроком, было сложнее, но Уминьчу мог быть настойчивым, когда хотел, а сейчас был именно тот случай, потому ему удалось разговорить Цзиньцинь. Вот только то, что он услышал, ему не понравилось. Источником всех неприятностей, случавшихся с этой глупой птичкой, была ее мачиха. Что ж, что-то такое он и ожидал услышать. Но она была настолько глупа, нет, скорее доверчива, что искренне верила, будто Мачиха делает это для её же блага. Она не считала это издевательствами и горячо вступилась за Мигеру, когда у Менчжу попытался втолковать ей, как дела обстоят на самом деле. Лицо его потемнело и стало неприглядным, когда он узнал, что у Уцзиньцинь, опять-таки стараниями мачехи, и жених имеется. Мысленно он за долю секунды превратил его в птичье чучело. Впрочем, нет, он и для чучела не годился. Кто станет делать чучело из какого-то жалкого петуха? Петух только на бульон годится. «Отличный выбор», — саркастически сказал он. «Постаралась твоя матушка. Лицо мяньшой закрывать тоже она тебе велела». Цынь не ответила ему прямо, но он по ее взгляду и так все понял мянь как бы она ни требовала, отдавать он не собирался, а потому притворился, что задремал после еды, развалившись в ленивой небрежной позе. Он кожей почувствовал ее взгляд. Слегка, чтобы она не заметила, приоткрыл глаза и сквозь опущенные ресницы поглядел на нее. Что было в ее взгляде? Любопытство? Губы её слегка кривились. Кто знает, о чем она думала при этом. Но ушки-то покраснели а уменьшу едва не расплылся в довольно ухмылке. Не открывая глаз, он пробормотал. — В упор смотреть на мужчину? А как же приличие? — Да кому надо на тебя смотреть? — возмутилась она. Он усмехнулся и прибавил. — Ну, смотри, смотри, смотри, не влюбись только. Сердце его пропустило удар, когда он заметил, как она покраснела. — Быть может, она уже... Он не дал себе закончить эту мысль. — По веточке, верно?